Глава четвертая заклинила. Мне показалось, что в самом дальнем конце коридора мелькнула чья-то тень, и я очень резко дернула Фьюри за рукав, так, что раздался подозрительный треск. «Да осторожнее ты, рвется же!» «Зашьешь делов-то!» «Это тонкий шелк, ручная работа!» — продолжал занудничать Фьюри. — Ручная работа — это мои чулки с кружевами, — огрызнулась я, осторожно выглядывая из-за ниши в коридор. — А твой халат — это ерунда, а не ручная работа. — Какие еще чулки? — тупо спросил Фьюри. — Которые сейчас на мне. И заткнись уже, сделай милость, а! Фьюри действительно заткнулся, но молчал так выразительно, что я к нему ошабернулась. Они черные? — — спросил он меня странным голосом. «Кто? Чулки?» Он глаз не сводил с моих ног, пытаясь что-то разглядеть в темноте, но в этой части коридора было так темно, что, боюсь, даже драконье зрение не могло ему помочь разглядеть желаемое. «Ну, черные, да. А что?» Фьюри медленно и с шумом втянул носом воздух. Взгляд его показался мне каким-то алчным. «Ты мне сейчас для чего про чулки сказала? Чтобы меня подразнить?» «Да просто к слову пришлось. Ты так забавно выпендривался, захотелось тебя заткнуть. Что ты прицепился к моим чулкам? Подумай лучше о нашем шатком положении». «Я теперь вообще больше ни о чем думать не могу, кроме твоих черных кружев». Заклинила. «Ну так расклинься, делов-то...» «Если продолжу прятаться тут, с тобой в нише, и ты будешь так же тесно ко мне прижиматься, то расклинюсь я еще не скоро. Скорее уж, наоборот. Ой, подумать столько какие мы нежные. Ничего, потерпишь немного, придется еще немного пообжиматься. Там кто-то есть в конце коридора. Идти опасно». Я как раз продолжала всматриваться в темноту, но ничего конкретного разглядеть не могла. Унюхать тоже не получалось. Все отдаленные запахи перебивали ароматы фьюри, которые сейчас раскрылись в тепле и упорно окружали меня плотным вкусным коконом. Я бы сказала, что от фьюри пахло роскошью, деньгами, властью. Это сложно объяснить словами, но от богатых людей действительно пахнет иначе. Они используют элитные косметические средства. Они носят только одежду, пошитую на заказ. Они спят на шелковых простынях, и они полностью пропитывают со всеми этими запахами роскоши, запахами помещений, где они ходят ежедневно. От них не пахнет придорожными тавернами и дешевой выпивкой. От них исходят тонкие изящные ароматы, которые хочется вдыхать полной грудью и наслаждаться ими, как изысканными десертами. м. -м, -м. «Надо отметить, что от богатых людей тоже пахнет очень по-разному. От очень многих богачей исходит мерзкий, кисловатый, даже немного тухловатый запах, который мне сложно было идентифицировать. Но так как такие люди всегда по характеру были отвратными личностями, то я любила про себя приговаривать, что это у них душа такая кислая и протухшая. А вот от «Фьюри» пахло иначе. Ничего мерзкого и противного я не почуяла». одни приятные и благородные ароматы, успешно кружащие мне голову своей терпкостью. Что ж, Фьюри точно не врал мне, когда говорил, что является некой важной государственной фигурой. Ох, лучше бы он врал, честное слово, потому что если нас поймают, то нам будет не отвертеться от жесткой и скорой расправы. Стоя в нише, я придерживала одной рукой Фьюри, упершись ладонью ему в грудь, Давай понять, чтобы он оставался на месте и вздрогнула, когда ощутила ласковое прикосновение к своему запястью. — Ты холодная, — шепотом заметил Фьюри. — Да что ты говоришь? Странно, да, с учетом того, сколько мы проторчали в морозильной камере, а? — раздраженно фыркнула я. — Не шипи, о светлейшая львица, — насмешливо произнес Фьюри. — Хочешь, я тебя качественно согрею? Тебе понравится, можешь быть уверена. Вот знаете, нисколечко в этом не сомневалась. Почему именно львица? Спросила я, обернувшись и упорно игнорируя двусмысленный тон. Ты сейчас такая забавная и лохматая, как-то неожиданно мягко улыбнулся Фьюри. Глаза горят праведным гневом, волосы торчат во все стороны, а они такого красивого золотистого цвета, Что навевают на меня ассоциации с эдакой львицей, недавно проснувшейся, а потому сонной и взъерошенной, но уже готовый рвать и метать всех, включая наглого шакала вроде меня. Я прыснула, представив себе эту картину: Ладно, сочту за комплимент. Ладонь моя все еще лежала на его груди, только если ранее я положила так руку неосознанным жестом, то сейчас мозг осознал факт близости. И тихонечко взвыл, то ли в ужасе, то ли в восторге, от ощущения мягкой горячей кожи под рукой. Не удержалась от того, чтобы прочертить пальцами восьмерку и почувствовать, как кожа от моих прикосновений покрывается мурашками. Я подняла взгляд на Фьюре и столкнулась с его тяжелым, не мигающим взглядом. выжидающим, наблюдающим. Этот взгляд пленил меня и без всяких дополнительных слов и действий. Или всему виной был тот букет исходящих от фьюри сладковатых ароматов, который нещадно кружил мне голову? Облизнула губы и негромко произнесла. «Ты такой горячий!» «Я же архан!» Так же тихо сказал фьюри, не сводя с меня напряженного взгляда, на дне которого плескалось что-то темное не до конца понятное мне. Все ледяные драконы такие горячие. Ну да, хотя я особенно. Несмотря на ледяную природу, магия-то в нас горит яркой драконьей магической искрой. Так что там насчет согревания тебя? Я бы справился с этой задачей быстро, качественно и с превеликим удовольствием. Если честно, то в любой другой ситуации я бы радостно воскликнула. «Давай, чего ты ждешь?» И сама кинулась бы этому притягательному брюнету на шею. Но сейчас я была на взводе, и обстановка явно не способствовала увлекательным согреваниям с неким важным лакорским государственным служащим. Еще бы, кстати, знать, с каким именно и насколько важным. Фьюри хотел еще что-то добавить, но в этот момент я почуяла кое-что, заставившее меня ужаснуться. Ш — Шш. Я приложила палец к губам Фьюри и застыла, напряженно вслушиваясь в ночную тишину и анализируя свои ощущения. «Там, кажется, кто-то есть в конце коридора, и он идет в нашу сторону», — едва слышным шепотом произнес Фьюри, осторожно выглядывая из-за ниши. Мне пришлось резко дернуть его обратно. — Тише ты, это Вангелис! Кто такой? — Местный сторож, двуликий. «Салахский каратель», — шептала я уже на ходу, стараясь как можно быстрее и осторожнее перебраться в другую часть коридора, откуда можно было свернуть на лестницу и быстро домчаться до факультетской спальни. И хуже его просто быть никого не может на нашем пути. Я усилием воли подавила в себе приступ паники. «Спокойно, Белла. Ты вляпалась, конечно, но ты справишься. Всегда справлялась и сейчас справишься». «Двуликий?» — удивился Фьюри. «Что за фрукт такой?» Он кинул беглый взгляд на висящее впереди на стене зеркало, в котором Фьюри как-то разглядел фигуру Вангелеса, неспешно и бесшумно вышагивающего где-то далеко позади нас. Разглядел своим острым драконьим зрением и завис так, что мне пришлось силой потянуть его за руку, чтобы мы не стояли на месте. э, -э у него что, второе лицо на затылке?» — ошалело спросил Фьюри. «Двуликий», — мрачно повторила я. «Очень древняя салахская раса. Их мало осталось, и все они сейчас служат в Национальной Салахской гвардии. Да еще мерзопакость». Каратель Евангелиса я боялась до одури. Он навевал на меня животный ужас. Собственно, это и не удивительно, ведь у всех карателей есть врожденный дар». распространять вокруг себя страх и панику. Такая уж у них необычная природная магия, и потому они так ценятся в нашей национальной гвардии. Преступникам и любым правонарушителям очень сложно убегать от карателя, который буквально приковывает к месту страхом, сковывает ужасом и лишает воли. И мало того, что они магии вгоняли в ужас, так еще и вид у этих двуликих был тот еще, кудощавые, очень маленького, фактически карликового роста. Двуликие были бесконечно красивые У них у всех, как на подбор, были идеальные черты, ровный нос, изящные губы, большие карие глаза, короткие темные волосы. Все бы ничего, кроме того, что этих самых прекрасных лиц у них было аж две штуки. И второе, которое находилось там, где у нормальных людей находится затылок, сверкала жуткими красными глазами и обладала очень хорошим зрением, гораздо лучше обычного человеческого. Не драконий, конечно, но все-таки. Каратель неспешно шагал в нашу сторону, ведомый своим чутьем к нарушителям комендантского часа. Поступь его была легкой, бесшумной, неспешной, уверенной в своем успехе, и лично у меня от всего этого кровь стыла в жилах. «Если бы я, будучи юной девицей, увидел вблизи такое зрелище однажды, я бы в штаны наложил», — сказал Фьюри, с отвращением зыркнув на двуликого карателя. «Да мне и сейчас немножко хочется, если честно». «На тебе нет штанов», — ехидно заметила я, кинув беглый взгляд на халат Фьюри. «И что с того? Мысленно туда накладывать мне это не мешает». Я прыснула от смеха, несмотря на нервное напряжение, — Фьюрий сам улыбнулся уголками губ. — Ладно, смех смехом, а нам бежать надо, и побыстрее. Видишь вон ту лестницу? Нам надо до нее добраться, и можно будет спрятаться в моей спальне до завтра. Вот только нам туда сейчас не добраться, потому что это сложно сделать, пока здесь в Гелис дефилирует. Хаск к вам в бездну, как же это сделать? Без магии вообще никак не обойтись, нас заметят. Я сверилась с наручными часами. Тяжело было разглядеть в темноте циферблат, но лунный свет из окна как раз очень удачно подсветил мне стрелки часов. — О, так сейчас же только без пяти двенадцать, — обрадовалась я. — Надо же, я думала, времени уже намного больше прошло. Тогда еще могу поколдовать, сигнальные чары не сработают, а нам как раз хватит времени, чтобы... «Стой! Не делай этого!» — зашипел на меня Фьюри, вцепившись в руку с часами. Но поздно. Другой рукой я уже прищелкнула пальцами, намереваясь прикрыть нас маскировочными чарами. Чары почему-то не сработали. Лишь несколько искорок сорвались с моих пальцев и тут же погасли, будто бы подавленные антимагическим блоком. «Зато в тот же миг!» Сработала сигнализация, и пронзительный вой сирены над нашими головами разнесся по всему коридору.